Глава 12. Заказчики революции волнуются. 7 ноября по старому стилю к моему столику подошел другой официант ресторана Англитер и передал мне записку. Действовать мне приходилось тогда на экономическом фронте, где дела шли не слишком хорошо, поэтому я перебрался на Исакиевскую площадь, поближе к зданию Телеграфа сняв квартиру на мойке в доходном доме. Ужинал обычно в этом ресторанчике за этим столиком. У меня шли активные боевые действия на Кавказе, где пришлось немного потеснить несколько взорвавшегося компаньона Владимира Михайловича Шухова, доля которого в результате двух операций уменьшилась в четыре раза. Контрольным пакетом он не обладал, почувствовав халяву, начал запускать руку и в мой карман. В общем, пришлось довольно сильно наказать и прижать его расходы. Не спорю, чтобы самому не оказаться на мели. Действующих контрактов у меня почти не осталось, не считая мелочей, вроде парашютов и поставок мазута. Но письмо было не деловое, и меня просили зайти в отдельный кабинет. Браунинг привычно лежал у меня в кармане, но я поинтересовался, кто меня зовет. «Великий князь Александр Михайлович с небольшой компанией», «Какие-то иностранцы, союзники, милостивый государь!» И половой замер в ожидании подачки. Одарив его рублем, что показалось мало исполнителю, я подозвал своего официанта, отменил остальной заказ и рассчитался с ним. Встал и направился в тот самый кабинет. Там было три человека — сам князь и два старших офицера в английской и французской форме. Будем говорить откровенно, не самый подходящий контингент. Оба в генеральских и адмиральских чинах. Непростые исполнители. Старшего по званию звали граф Дэвид Битти, вице-адмирал, второй лорд Адмиралтейства. Француз был генерал-майором иностранного легиона. Шарль Рене. Ему предоставили слово сразу после первой рюмки. Его интересовало создание национальных частей ВВС в составе войск его легиона. «Я хоть и в отставке, но адмирал воздушного флота России. Воевать за Францию у меня душа не лежит. У вас все?» Тот заговорил о деньгах, причитающихся командованию легиона. «Извините, но на поставках топлива в действующую армию я зарабатываю гораздо больше и без боев. Честь имею». Француз встал и вышел, несколько раз шаркнув ножкой в сторону великого князя. Англичанин был умнее, он заговорил о тех проблемах, которые испытывает флот Великобритании в борьбе с Германией. Упомянул и строящийся арк роял первый в мире авианосец, изготавливаемый из недостроенного транспорта. Мы в курсе, что незадолго до войны Россия приобрела у вас два практически однотипных судна и поставила их на достройку, в Гельсингфорксе и Риге. Судя по тем изменениям, внесенным в их конструкцию, при достройке на плаву вы тоже пытались или пытаетесь сделать нечто подобное. У меня один вопрос, господин инженер, контр-адмирал. У вас есть аэропланы, способные взлетать и садиться на палубу? У меня? Да, у вас. Нам известно, что новинки вы никому не отдаете и не показываете. Считаете, что их нет? Лавры первого построенного авианосца принадлежат Англии. Я уволен в отставку и более этим вопросом не занимаюсь. Хотя я замолчал. Что вы хотели сказать? Вы можете обеспечить выход в Атлантику для этих двух кораблей? Пусть даже через воды Дании, Швеции и Норвегии. Увы, господин адмирал, флот открытого моря не дает возможности пройти через проливы. «В этом случае я вынужден признать, что вы опередили меня в этом вопросе. Но вы не ответили на вопрос об аэропланах. Я не думаю, что они смогут взлетать и садиться на арк Роял. Они подготовлены для царя и императора. Увы, у вас еще есть вопросы? Вы были предельно откровенны. У меня вопросов нет. Я могу быть свободен, ваше императорское высочество?» «Нет, мы сейчас попрощаемся с нашим гостем и выпьем», ответил Александр и вежливо выпроводил последнего из его гостей. «Ты чего такой злой?» Мы очень редко переходили на «ты», только если говорили без титулов. Достали предложениями с их стороны, а наши все молчат, дурочку валяют. Но не так, чтобы очень, отбили три попытки наступления фронт, стабилизировали. Весной нас сомнут, и ты это прекрасно знаешь. «Могут. А что ты можешь предложить?» «Организовать мою встречу с Григоровичем, ведь деньги в мой проект вложили». «Исполнение, правда, подвело, но надо отбивать профит». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Человек?» — сказал великий князь и позвонил в колокольчик, лежащий против него. «Телефончик мне занеси, счет пришлете моему управляющему. Давай быстренько». Один звонок дежурному по флоту. Один вопрос и один ответ. Прогуляемся? Или на авто? Погода хорошая. Можно и прогуляться? Вашество. Старший Николя на тебя зубы имел и настроил Алекс против тебя. Человек он зловредный и памятливый. То, что нас армейские пытались и пытаются обойти при докладах, это факт. Теперь еще бучу подняли, что флот стоит, а они дерутся. Флот действительно стоит. А мы же программу принимали, чтобы он действовал. А что можно сделать? Флот у нас устарел со времен проекта каждого из кораблей. Это не совсем так, Александр Михайлович, но все зависит от готовности кораблей и личного состава, ну и от погоды, не без этого. Поговорили о том, что происходит на северо-западном, так как полной картины я не имел. Через 15 минут вошли в адмиралтейство. Это со мной, контр Адмирал Гирс, в отставке по служебной необходимости. Пишите». «Ваш временный пропуск, господин контр-адмирал». Князь вошел в свой кабинет и рявкнул на адиотанта, чтобы приготовили ужин на троих. В ресторане Александр практически ничего не ел, только пил. Через пару минут в дверь вошел адмирал Григорович. «Тоже не позавидуешь. Морской министр, главнокомандующий, пожилой человек». А пришли два сосунка, 48 и 29-летних, и изволь ждать и тащиться в кабинет заместителя. Фактически, великий князь, командующий небольшим соединением флота, почти что подразделением, но он из правящего семейства. Про себя я молчу, у меня все пропуска куда-либо отобрали. Но по телефону я звоню и контактирую со всеми, кто мне интересен. «Проходите, проходите, Иван Константинович, присаживайтесь, к коньячку». Да знаем мы, что нельзя, но если по чуть-чуть и закуской сейчас сообразят, то не повредит. Вы же вчера слышали, что меня попросили организовать встречу с Адмиралом Гирсом по просьбам Бьюкеннона и Палеолога. Вот мы напрямую оттуда. увести его от нас хотят, очень хотят, а у него есть несколько вопросов к вам. Прежде чем уехать, так это не ко мне. Нет, своего согласия на переезд за границу Адмирал не давал. А чего хотите, Степан Дмитриевич? Узнать насчет готовности тяжелой эскадры. Как я понимаю, меня просили придержать немецкий флот, пока линкоры не войдут в режим готовности. И только... Нет, кроме того, интересует готовность группы Садков в первую очередь по горюче-смазочным материалам и боеприпасам. И подписано ли флотом готовность императора. Все ответы положительные, но зачем это вам? Насколько я припоминаю, летом 13-го на штандарте говорилось о том, что пассивная оборона ведет к проигрышу войны. Вы с ума сошли, господин адмирал, а мне повторить налет на вселенкоры? Извините, зачем мы построили 246 лодок торпедоносцев? Чтобы они гнили на аэродромах? Кстати, и 172 истребителя пока еще полностью не сгнили. Мы способны их прикрыть, хотя ША6 а могут сломать зубы любому противнику. От Кенигсберга до Малого Бельта всего 570 километров полета. Император и царь к выходу в море готовы. У них нет обещанной авиации. У вас нет, вообще-то она имеется. Не на 100%, но она есть. Если прорваться в Атлантику, то пополнить авиагруппы до полного комплекта – плевое дело. «Как вы туда прорветесь? Датчане выставили мины по ультиматуму Вильгельма!» «А лодки-то мы зачем строили? У них нет осадки, они могут сесть в любом месте, а мины и поля сфотографировать. Они видны с воздуха в тихую погоду». «Вильгельм бросит на перехват весь свой флот». «Чего мы очень хотели, когда брали Кенигсберг, а он, гад, не пришел? Лодки, кстати, могут садиться и на авианосцы». Так что оба авианосца сразу пойдут с полной группой. А вот там и посмотрим, чей флот новее. Прикрытый авиацией или голый... авантюры. А мне нравится. Тут же поддержал Александр. В этом что-то есть. Хотя есть вопрос. Ну, прорвемся в океан, и что? Господа, ваше высочество, я не понимаю, почему у императора в титуле до сих пор не упомянут король и президент Пруссии. Кенигсберг наш, а мы соску сосем. Короли Пруссии — это короли Германии, не наоборот. И коронуется король Германии именно в Кенигсберге. Мне что ли себя прусским королем объявить? А давайте вас, ваше императорское высочество, королем Германии назначим. Представляете, как раскулится германское общество. Вы проходимец и революционер. Никто не признает вас королем. А Николая Александровича II, самодержца всероссийского царя польского, великого князя финляндского короля и президента прусского, могут и признать. А он призовет народ германский покончить с войной. «Нет, такое я предложить Николя не могу. Хотя, если это поможет выиграть эту войну, то я за. Требуется выдвинуть флот и авианосцы к Лебави и Кёнигу и меня вернуть на место». «Мне требуется решение адмиралтейств совета», — тут же заявил главком. «А я поговорю с Николя. Господа, ужин, скорее всего, стынет шампанского». Мы перешли в столовую князя, откуда Григорович и Александр Михайлович постоянно звонили по двум телефонам в перерывах между устрицами и лобстерами. Ужин был с морской тематикой. Ром и Грок отодвинули коньяк шампанское на третье и четвертое место. Столовая постепенно наполнялась, не совсем обычный адмиралтейств совет продолжался до раннего утра. В 11.00 он будет продолжен уже официально, и не здесь, а в конференц-зале. Но решающее большинство на совете мы иметь будем. Меня разбудили в 8.30, кто-то крутил звоночек в квартиру. Молоденький мечман явно выпускник этого года, с юношеским румянцем на лице. Прихожий задавал неуместные вопросы моей горничной в ожидании того, что я проснусь и надену халат. Предписано прибыть в 12.15 в адмиралтейство. Во втором пакете лежал приказ по флоту об отзыве из отставки и назначении командующим первым отдельным корпусом воздушного флота. Заместителем ко мне назначен генерал-майор Ульянин, вызванный из Севастополя, который там занимался организацией второй летной школы подобной Гатчинской, будущей Качи. Инженерной службой будет заниматься капитан первого ранга Модрах, главный конструктор самолетов СКМ, принимавший активное участие в создании летающих лодок типа «Ша». Уже к вечеру мы с ним приземлились в Лебабе на бывшей почтовой авиастанции, которую мы превратили в основной аэродром первого авиакорпуса ВМФ. Лодки были амфибиями. Поэтому существенного значения, что находится у них под брюхом, вода, лед, снег или земля не имелось. А главное требовалось наладить работу нескольких приводных радиостанций. Все лодки, а их грузоподъемность и объем фюзеляжа позволяли разместить радиоприемники с направленными антеннами пеленгаторами, были радиофицированы. Командиры эскадрилей девяток не могли поднимать торпеду, но имели радиостанции. 14 лодок имели германские передатчики, параметры которых позволяли использовать лодку на всю катушку. Естественно, что мы в Гечине создали цех по их производству. Несколько радиостанций Телефонкин, бывших в распоряжении армии, мы давно пристроили к делу и использовали. Не все летчики, но командиры эскадрилей уже полностью освоили дальний полет, правда, в одиночку. Обстановка требовала от нас соблюдать конспирацию. И вот наше время пришло. Есть приказ прервать морские перевозки в Балтийском море, произвести разведку минных постановок в районе Датских проливов, к чему мы и приступили немедленно. Первые вылеты начались еще до нашего прилета. К сожалению, погода не слишком благоприятствовала решению задачи. Достаточно низкая облачность, дождь и мокрый снег. Под охраной трех эсминцев и трех тральщиков в направлении... Борнхольме, вышел корабль сопровождения и спасения «Архимед», подготовленный нами для эвакуации сбитых летчиков и поврежденных лодок еще в 2013 году. В первом же вылете мы накрыли целую сеть радиостанций на Готланде и Борнхольме. Шесть штук, которые работали на волнах кайзер и немецким военно-морским кодом. Благодаря работе наших водолазов, Россия уже имела шифровальные книги немецкого флота. И даже зачем-то поделилась ими с англичанами. Это стало последней каплей для терпения Николая, который второй. До этого он еще сомневался в большой необходимости проводить эту операцию. Но мы заранее начали подготовку противодействия вероятным усилиям датчан на нашей политической ниве, задействовав супругу великого князя и доктора Боткина. 10 ноября послу Дании в России... Харальду Скавениусу была вручена нота, в которой открыто говорилось о том, что действие Дании, закрывшей проход для всех кораблей и судов воюющих стран за исключением Германии, противоречит взятому на себя нейтралитету. Россия потребовала предоставить карты минных полей и право мирного прохода. В случае отказа Россия оставляет за собой право давления на королевство Дания вплоть до применения флота и иных средств воздействия для обеспечения беспрепятственного прохода международными водами проливов Сковиниус был поражен жесткостью заявления ведь мамой императора была дочь бывшего датского короля проинформировав по телеграфу копенгаген он тут же отправился к марии федоровне супруге покойного александра III. но не нашел ее в покоях еще до этого дети и остальные родственники отправили ее отдыхать в Алушту. Супруга Александра Михайловича через господина Боткина организовала срочный отъезд вдовствующей императрицы и девочек из ближайшего ее окружения в Симферополь и Ялту. Ее присутствие в Петрограде мы еще вечером во время первого неофициального собрания адмиралтейств совета сочли очень нежелательным, и князь сам предложил задействовать свою супругу и главного врача. Главный источник информации отбыл в Крым и не отвечал на его телеграммы. А как можно ответить, если ты ее не читал? Начиная с 11 ноября установилась необходимая нам безветренная солнечная погода. Антициклон продержался над юго-западной Балтикой целую декаду. А 12 ноября датские и шведские военно-морские атташе принесли в Министерство иностранных дел НОТУ, В которой говорилось о том, что невероятное количество двухмоторных летающих лодок буквально оккупировали небо Дании Швеции и Северной Германии, атакуют мирные торговые суда, следующие под немецким флагом из портов нейтральных стран. Расправились с отрядом германского флота в составе легкого крейсера Страсбург, четырех эсминцев типа С-31, двух скоростных тральщиков типа м и минного заградителя «Альбатрос», которые попытались выйти на перехват нашего отряда кораблей у Борнхольма. Но, как я уже писал по аналогичному случаю, небо до Первой мировой войны государственной принадлежности не имело. Предъявить было нечего, кроме нескольких зафиксированных посадок и производства каких-то работ. Глубину постановки мин замеряли. Саташе провели соответствующую работу, предъявили частоты и зафиксированные точки выхода в эфир немецких агентов. Мы просили предоставить нам возможность прохода проливами и карты минных полей, незаконно вами установленных в международных водах. Так как все правительства якобы нейтральных стран предпочли отмолчаться, внятных ответов мы так и не дождались, то забираем эти сведения сами, Маркируем скрытые минные поля и имеющиеся фарваторы. В результате досмотра германских судов и кораблей Кайзерлихмарины мы получили часть карт восточной зоны проливов. Нас интересует западная часть пролива «Катягат». И ответ на нашу ноту от 10 ноября. В случае необходимости мы можем свести на «нет» все ваши усилия по организации негласной поддержки так называемых центральных держав, Заявил министр иностранных дел Сергей Сазонов. Перед этим он разговаривал с Бьюкенноном. Англичане очень и очень серьезно отнеслись к нашей попытке прорваться через проливы. 14 числа к кораблям группы Садко подошла первая бригада новеньких линкоров и первая бригада крейсеров с охранением. Вместе с ними находились и два наших корабля: Царь и Император. Шесть линкоров, пять крейсеров. И 14 эсминцев, тральщики, несколько судов обеспечения. Немного, прямо скажем, но в составе авиационных групп 84 палубных самолета, часть из которых торпедоносцы. Кроме того, на аэродромах в Кенигсберге и Либаве еще около 170 машин. На подходе моряки несколько раз вызывали береговую поддержку, и всякий раз наш корпус подходил даже с опережением контрольного времени подлета. А 15 числа, в ответ на попытку прорыва к Архимеду, был впервые в мировой практике осуществлен налет на главную базу Кайзера Лихмарины в Штральзунде, участие в котором приняли обе авиагруппы обоих авианосцев. Кроме них, в налете приняли участие более 120 наземников. Кораблей в проливе было не слишком много, но мы и не ставили перед собой цель застать там кого-нибудь. Общая задача — проверить готовность немецких баз к обороне и разбомбить здания учебных корпусов и казарм «Кайзер-Лихмарина». Именно здесь готовили комендоров, радистов, подводников. Налету подверглась и база подводных лодок в Парове. Я тоже принял участие в этом вылете, но с отдельной задачей. Группа самолетов из 32 машин обрушила высокий мост в Киле, уронив его пролет в канал. Для надежности блокирования мы еще положили четыре неконтактных мины на фарватер в районе деревеньки Виенпкен на прямом участке канала в том месте, где было сделано расширение его для расхождения крупных кораблей. Еще две группы по 16 летающих лодок нанесли удар по шлюзам канала в порту Брунбстел, причем используя для этого торпеды. Одна из торпед прошла через открытые ворота и взорвалась у личных ворот одного из шлюзов. Все четыре шлюза получили повреждения ворот, так что перебросить флот в Балтийское море противник сможет не скоро. На обратном пути истребители прикрытия удачно атаковали две подводных лодки непосредственно в канале, шедших в Балтику. Одна успела выброситься на берег, вторая, похоже, затонула. После этого мы получили разрешение от Швеции и Дании на проход проливов Малый Бельт и нас провели через заграждение в Категате. Флот открытого моря даже не вышел нас встретить. Обидно, но немцы берегли его. Стало известно, что они срочно перевооружаются, на всех кораблях они пытаются изменить угол подъема орудий. Все стандарты, принятые для постройки кораблей, мгновенно устарели. Не было в то время орудий с углом подъема более 30 градусов. Так как заменить орудие было невозможно, начали устанавливать большое количество пулеметов. Начались разработки зенитных автоматических орудий. «Граф Дэвид Битти нам предложил базироваться в Англии и взять на себя ситуацию в Северном море. И это мы еще не показали наших пикировщиков. Пока я не рвусь их показывать. Пусть царица морей считает, что я опасаюсь германских линкоров. Поэтому и предпринял удар по каналу».